Глава 22. Плюха. До сих пор в этой четверти на симпатии для продолжающих Элкседал давал нам исключительно теорию. Сколько света можно извлечь из десяти таумов теплоты, если использовать железо? А если базальт? А человеческое тело? Мы заучивали наизусть таблицы цифр учились рассчитывать экспоненты, вращательные моменты убывания смешения. Короче говоря, скука смертная. Не поймите меня неправильно – «Я знал, что это чрезвычайно важные сведения. Те связывания, что мы демонстрировали Денне, были очень просты. Но когда ситуация усложняется, опытному симпатисту приходится делать довольно хитроумные расчеты. С точки зрения энергозатрат нет большой разницы между тем, зажжешь ты свечу или растопишь ее, превратив в лужицу воска. Вся разница в фокусе и контроле. Когда свечка стоит напротив, все просто. Ты сосредоточиваешься на фитиле и направляешь на него теплоту, пока не появится огонек. Но если свечка в четверти мили от тебя или в соседней комнате, поддерживать фокус и контроль становится на порядок сложнее. Между тем опрометчивого симпатиста подстерегают куда более неприятные вещи, чем растаявшая свечка. Тогда в Иолиане Денна задала чрезвычайно важный вопрос. Куда же девается лишняя энергия? Как и объяснял тогда вил часть ее рассеивается в воздухе, часть поглощается связанными между собой предметами, а остальное уходит в тело симпатиста. Официально это именуется тауматическое переполнение, но даже сам Элкса Дал чаще всего назвал это просто плюхой. Не проходило и года, чтобы какой-нибудь небрежный симпатист с сильным аларом не вогнал в плохую связь достаточно много тепла, чтобы у него подскочила температура и началась горячка. Дал рассказывал нам об изряда вон выходящем случае, когда один студент ухитрился испечь себя заживо. Я упомянул об этом при Монете на следующий день после того, как Дал поделился страшной историей с нашей группой. Я рассчитывал вместе похихикать над этой байкой, но оказалось, что Монет сам уже учился в университете, когда это произошло. «Жареной свининой воняло», — угрюмо сказал Монет. «Просто ужас. Все его, конечно, жалели, но сколько можно жалеть, недоумка. Небольшая плюха всякому может прилететь. На такое никто особое внимание не обращает» но он же, небось, ухитрился в течение пары секунд вогнать в связь не меньше двухсот тысяч таумов». монет покачал головой, не отрывая взгляда от полоски жести, на которой он выгравировывал руны. «Целое крыло главного здания провоняло. Туда год потом никто зайти не мог». «Я только и мог, что молча пялится на него». «Ну, а термическая плюха — вещь довольно обыденная», продолжал монет «А вот кинетическая...» Он многозначительно вскинул брови. Лет двадцать назад какой-то придурочный Эльте по пьяни взялся наспор закинуть на крышу зала магистров тачку с навозом. Так ему руку оторвало по самое плечо. И Манет еще ниже склонился над столом, выводя особенно замысловатую руну. Все-таки нужно быть уникальным идиотом, чтобы выкинуть нечто подобное. На следующий день я особенно внимательно слушал все, что говорил Дал. Дрючил он нас беспощадно. Расчеты энтоупии, графики, демонстрирующие расстояние затухания, уравнения, описывающие энтропические кривые, которые хороший симпатист должен понимать практически на инстинктивном уровне. Однако дал был не дурак. Поэтому, прежде чем мы окончательно заскучали и сделались рассеянны, он превратил все это в состязание. Он заставлял нас вытягивать теплоту из самых неожиданных источников, из каленого железа, из кусков льда, из собственной крови. Зажечь свечу через три комнаты — это были еще цветочки. Вот зажечь одну из дюжины одинаковых свечей — это будет посложней. Ну а зажечь свечу, которую ты никогда не видел в неизвестном тебе помещении, это было все равно, что жонглировать в темноте. Он устраивал состязание на точность, на тонкость, на фокус и контроль. Два оборота спустя я считался самым сильным в своей группе из 23 ариларов. Фентон дышал мне в затылок. «На мою беду, как раз на следующий день после моего визита к Амброзу, у нас на симпатии для продолжающих начались дуэли. Дуэли требовали той же ловкости и сосредоточенности, что и предыдущие состязания. Да еще вдобавок приходилось иметь дело с другим студентом, активно противостоящим твоему Алару. Так что я, несмотря на то, что только что побывал в медике, сумел проплавить дыру в куске льда за несколько комнат оттуда. Несмотря на то, что не досыпал две ночи подряд, поднял температуру ртути ровно на 10 градусов. «Несмотря на пульсирующую боль от ушибов и зудящий локоть, разорвал пополам короля пик, оставив прочие карты в колоде нетронутыми. И все это я проделал менее чем за две минуты, несмотря на то, что Фентон пытался мне противостоять всем своим аларам. Да, меня недаром звали Квоутом Мистическим. Мой алар был прочен, как клинок рамстонской стали». «Довольно впечатляющим», — сказал мне Дал после занятия. «Я уже много лет не видел, чтобы кто-то из студентов так долго оставался непобежденным. Кто же теперь захочет биться об заклад против вас?» Я покачал головой. «А, этот источник доходов давно уже иссяк». «Цена славы», — усмехнулся Дал, потом сделался более серьезен. «Я хотел вас предупредить, прежде чем объявлю это всей группе. В следующий оборот я, пожалуй, начну выставлять студентов против вас парами». «Это что же мне придется противостоять Фентону и Брею одновременно?» – спросил я. Далл покачал головой. «Начнем с двух наиболее слабых дуэлистов. Это будет хорошая подготовка к групповым упражнениям, которыми мы займемся ближе к концу четверти». Он улыбнулся. «А вам это поможет не зазнаваться». Дал пристально взглянул на меня, и улыбка сбежала с его лица. «Вы в порядке?» «Ну да, просто простыл». Не очень убедительно соврал я, стуча зубами. «Можно я подойду поближе к жаровне?» Я подошел к ней так, что едва не касался раскаленного металла и принялся греть руки над чашей с тлеющими углями. Вскоре озноб прошел, и я обнаружил, что дал с любопытством наблюдает за мной. «Я сегодня побывал в медике. У меня небольшой тепловой удар был», — сознался я. «Так что мое тело все никак не может прийти в себя. Теперь уже все в порядке». Элксадал нахмурился. «Если вы плохо себя чувствуете, вам не стоит посещать занятия», — сказал он. «И уж тем более участвовать в дуэлях. подобные симпатии является тяжким испытанием и для тела, и для разума. Не следует усугублять это еще и болезнью». «Да я нормально себя чувствовал, когда шел на занятия», — соврал я. «Просто мое тело напоминает мне, что не дурно бы выспаться». «Ну так смотрите, не забудьте выспаться», — сурово сказал дал и тоже протянул руки к огню. «Если вы сейчас загоняете себя, вам придется за это расплачиваться позднее. Вы и так в последнее время выглядите каким-то растерзанным... Хотя нет, растерзанным — не самое подходящее слово. Утомленным, предположил я. Да-да, утомленным». Он задумчиво смотрел на меня, поглаживая бороду. «У вас дар подбирать нужные слова. Я думаю, это одна из причин, по которым вы в конце концов сделались учеником Элладина». На это я промолчал. Должно быть, промолчал я достаточно громко, потому что Дал взглянул на меня с любопытством. «Кстати, как продвигаются ваши занятия у Элладина?» небрежно поинтересовался он. «Да ничего», — уклончиво ответил я. Дал по-прежнему смотрел на меня. «Не так хорошо, как я надеялся», — честно признался я. «Обучение у магистра Элладина выглядит совсем не так, как я ожидал». «Дал кивнул». «Да, с ним бывает сложно». «Магистр дал», — спросил я неожиданно для самого себя. «А вы знаете какие-нибудь имена?» Он торжественно кивнул. «А какие?» — немедленно поинтересовался я. Он слегка напрягся, но тут же расслабился и принялся водить руками над огнем. «Вообще-то спрашивать о таких вещах не очень-то вежливо», — мягко упрекнул он. «Ну, не то чтобы это было невежливо». Просто о таких вещах не спрашивают. Это все равно, что спросить у человека, как часто он занимается любовью со своей женой. «Извините». «Да нет, ничего», — сказал он. «Вы об этом знать и не могли. Я так думаю, это просто пережиток былых времен, когда нам приходилось куда больше опасаться своих собратьев-арканистов. Если знаешь, какими именами владеет твой враг, ты можешь угадать его сильные стороны и его слабости». Мы оба помолчали, греясь возле жаровни. — Огонь, — сказал он после долгой паузы. — Я знаю имя огня. И еще одно. — Всего два, — выпалил я, не подумав. — Ну а вы сколько знаете? — отпарировал он с мягкой насмешкой. — Да, всего два. Однако в наше время целых два имени — это очень много. Элодин говорит, будто в былые времена все было иначе. — А Элодин их сколько знает? «Ну, даже если бы я это и знал, с моей стороны было бы дурным тоном сообщать это вам», ответил Дал с легким намеком на неодобрение. «Могу сказать одно, он знает их довольно много». «А вы могли бы мне показать, как действует имя огня?» – попросил я. «Если это, конечно, не считается неприличным». Дал немного поколебался, потом улыбнулся. Он устремил пристальный взгляд на стоящую перед нами жаровню, зажмурился и указал на незажженную жаровню в другом углу комнаты. «Огонь!» — это слово прозвучало как приказ, и над дальней жаровней взметнулся столб пламени. «Огонь?» — озадаченно переспросил я. «Просто огонь и все? Это и есть имя огня?» Элксадал улыбнулся и покачал головой. «На самом деле я сказал не это». Просто какая-то часть вашего разума заменила его знакомым словом. Мой спящий разум как бы перевел его. Спящий разум? — удивился Дал. Так Элодин называет ту часть нас, которая знает имена, — объяснил я. Дал пожал плечами и огладил свою черную бородку. Называйте это как хотите, но то, что вы вообще что-то услышали, наверное, хороший знак. Временами я вообще не понимаю, зачем я связался с этим именованием, — пробурчал я. «Жаровню можно было бы разжечь и с помощью симпатии». «Но не так, как это сделал я», — возразил дал «Без связи, без связывания, без источника энергии». «И все равно не вижу в этом особого смысла», — продолжал я. «Вот у вас на занятиях я каждый день чему-нибудь доучусь, чему-нибудь полезному. А за все время, что я посвятил именованию, я не узнал ровным счетом ничего. Вот знаете, о чем рассказывал Элодин на вчерашнем занятии?» Элкса дал покачал головой. «О том, какая разница между голым и обнаженным?» — выпалил я. Дал расхохотался. «Нет, серьезно! Я боролся за то, чтобы попасть в число его учеников, но теперь я только и делаю, что думаю о том, сколько времени я трачу на эти занятия, времени, которое я мог бы посвятить куда более практичным вещам». «Да», — согласился Дал. «Есть много куда более практичных вещей, чем имена. Но взгляните». Он снова обернулся к стоящей перед нами жаровне, Потом его взгляд устремился куда-то вдаль. Он снова произнес что-то, на этот раз шепотом, и медленно опустил руку, так что она оказалась в нескольких дюймах от раскаленных углей. А потом, с сосредоточенным выражением, Дал погрузил руку в саму жаровню, зачерпнув оранжево-красные уголья, словно то были не более чем простые камушки. Я поймал себя на том, что затаил дыхание и осторожно выдохнул, опасаясь нарушить его концентрацию. «Но как?» «Это имена», — твердо ответил дал и вынул руку из огня. Рука была измазана белой залоей, но при этом целая и невредима. «Имена отображают истинное понимание сути предмета, а когда ты постигаешь суть, ты обретаешь власть над тем, что постиг». «Но огонь же не предмет», — возразил я. «Это просто химическая реакция с выделением избыточного тепла. Это же...» Я запнулся и умолк. Элксадал вздохнул и мне показалось, будто он вот-вот все объяснит, но вместо этого он только рассмеялся и беспомощно пожал плечами. «Ну не могу я этого объяснить, мозгов не хватит. Спросите у Элладина. Это он утверждает, будто понимает такие вещи, а я так, я просто тут работаю». После занятий удала я отправился за реку, в Имре. В трактире, где остановилась Денна, я ее не нашел, а потому побрел в Эолиан, хотя и знал, что там ее быть не может, потому что еще рано. В зале было не больше десятка человек, однако у дальнего конца стойки я увидел знакомое лицо. Граф Трэпе беседовал со Станхионом. Он помахал мне, и я подошел к ним. — Квоут, мальчик мой! — восторженно воскликнул ты Тыщу лет тебя не видел! — Ну, у нас на том берегу был жуткий кавардак, — ответил я, ставя на пол футляр с лютней. Станхион смерил меня взглядом. «По тебе заметно», — откровенно сказал он. «Бледный ты какой-то, тебе надо побольше мяса кушать. Или высыпаться получше», — он указал на ближайший табурет. «А пока присаживайся, налью тебе кружечку метаглина». «Буду очень признателен», — сказал я, забираясь на табурет. «Очень приятно было присесть. Ноги все еще сильно болели». «Если тебе надо отъесться и отоспаться», — вкратчиво предложил Трэпи. «Приезжай ко мне в поместье на ужин. Обещаю великолепную трапезу и такую скучную беседу, что ты можешь спокойно проспать ее сначала до конца и ничего при этом не потеряешь». Он умоляюще взглянул на меня. «Ну же, Квоут, как еще тебя уговаривать? Народу будет немного, никак не больше десяти человек. Я так давно мечтаю представить тебя своим гостям». Я взял кружку с меты и посмотрел на трепе. Его бархатная куртка была ярко-синей, и замшевые сапожки были выкрашены в тот же цвет. Я никак не мог явиться к нему на званый ужин в поношенной дорожной одежде, а другой у меня не было. Трэпп был совершенно не склонен кичиться роскошью и богатством, и все-таки он был аристократ до мозга костей. Ему, вероятно, в голову не приходило, что у меня просто нет приличной одежды. И я его в этом не винил. Большинство студентов в университете были более или менее богатыми людьми». Как бы они иначе оплачивали обучение? Правду сказать, я бы очень даже не отказался от вкусного ужина и возможности завязать знакомство с местной знатью. Поболтать за бокалом вина, хотя бы отчасти исправить урон, который нанес моей репутации амброз может быть, привлечь внимание потенциального покровителя. Но, увы, плата за вход была мне не по карману. Более или менее приличный костюм обошелся бы мне по меньшей мере в полтора таланта, даже если купить его у старьевщика. «Провожают, конечно, по уму, а не по одежке но чтобы тебя встретили как следует, одежка должна быть достойной». Станхион, сидевший за спиной у Трэппе, энергично закивал. «Соглашайся, мол». «Я бы с удовольствием поужинал у вас», — сказал я Трэппе. «И когда-нибудь непременно приму ваше приглашение, честное слово. Дайте вот только с университетскими делами разберусь малость». «Великолепно», — просиял Трэппе. «Что ж, ловлю тебя на слове, и чур не увиливать. Я отыщу тебе покровителя, мальчик мой, хорошего покровителя, клянусь честью». Станхион одобрительно кивнул у него за спиной. Я улыбнулся им обоим и отхлебнул еще меты глина и мельком взглянул на лестницу, ведущую на второй ярус. Станхион перехватил мой взгляд. «Нету ее», — виновато сказал он. «Уже пару дней не появлялось». Несколько человек вошли в Иолиан, и крикнули что-то на Ильском. Станхион помахал им и встал. «Долг зовет», — сказал он и пошел встречать гостей. «Кстати, насчет покровителей», — сказал я Трэпе. «Я хотел бы узнать, что вы думаете об одной истории, но только...» — я понизил голос. «Хотелось бы, чтобы это осталось между нами». Глаза трепы сверкнули любопытством, он подвинулся ближе ко мне. Я отхлебнул еще мит и глина, собираясь с мыслями. Напиток подействовал на меня быстрее, чем я рассчитывал. Но оно и к лучшему. Это притупило боль от многочисленных ушибов. Я так понимаю, что вы знаете всех возможных покровителей на 100 миль в округе. Трэппе пожал плечами, не пытаясь изображать ложную скромность. Если не всех, то многих. Всех, кто относится к этому всерьез. И как минимум всех, у кого водятся деньги. «У меня есть знакомые», — сказал я. «Начинающий музыкант. Природный дар, но почти не обученный». И некий человек обратился к ней, предлагая помощь и со временем постоянное покровительство. Я замялся, не зная, как объяснить остальное. Трэп покивнул. «И ты хочешь знать, можно ли на него положиться?» — сказал он. «Разумный вопрос. Некоторым людям кажется, будто покровитель имеет право не только на музыку. Если нужны примеры, спроси у него». Он указал на Станхиона. «Про те времена, когда сюда приезжала отдыхать герцогиня-самиста». Он издал смешок, похожий на стон, и протер глаза. «Кошмарная была баба, клянусь малыми богами этот меня и тревожит», — сказал я. «Я не знаю, насколько ему можно доверять». «Ну, хочешь, я разузнаю», — сказал Трэппе. «Как его имя?» «В том-то и дело», — объяснил я. «Я не знаю его имени. Думаю, что и она тоже». Услышав это, Трэппе нахмурился. «Как это так? Имени не знают». «Он ей назвался», — ответил я. «Но она не уверена, что это настоящее имя. По всей видимости, он дорожит своим инкогнито и строго-настрого велел ей никому о нем не рассказывать. Они каждый раз встречаются в разных местах и никогда на публике. Иногда он не появляется месяцами». Я взглянул на трепы «Что вы на это скажете?» «Ну, я бы сказал, что ситуация далеко не идеальная», — сказал Трэпе. В его тоне отчетливо звучало неодобрение. «Все говорит за то, что этот господин, возможно, никакой не покровитель. Больше похоже, что он рассчитывает воспользоваться твоей подружкой». Я угрюмо кивнул. «Вот и мне так кажется». «Но, с другой стороны», — продолжал Трэпе, «действительно, бывает, что покровители предпочитают действовать втайне. Найдут талантливого новичка и потихоньку от всех взращивают его, а потом раз...» — он взмахнул рукой как по волшебству, откуда ни возьмись, представляют публики блестящего музыканта. Трэппе тепло улыбнулся мне. «Я же думал, что ты как раз один из таких сюрпризов», — признался он. «Ты явился из ниоткуда и сразу заработал себе дудочки. Я так и предположил, что кто-то прятал тебя в дальнем поместье до тех пор, пока ты не был готов предстать перед публикой во всем великолепии». «Мне такое и в голову не приходило», — сказал я. «Бывает, бывает», — сказал Трэппе. «Однако странные места встречи, то, что она не знает его имени...» Он хмуро покачал головой. «Это как минимум некрасиво. Либо этот господин забавляется, изображая из себя благородного разбойника, либо с ним и впрямь не все чисто». трепы призадумался, барабаня пальцами по стойке. «Скажи своей знакомой, пусть поостережется и не теряет головы. Когда покровитель пытается воспользоваться своей властью над женщиной, это всегда ужасно. Это подлость!» но я знавал людей, которые лишь притворялись покровителями, чтобы завоевать доверие дамы. Он нахмурился. Тогда дело плохо. Я был на полпути к универу. Впереди как раз показался каменный мост, как вдруг я ощутил в руке неприятный покалывающий жар. Поначалу я решил, что это болит дважды зашитая рана. Она весь день чесалась и соднила. Но жар не утихал. Напротив, он распространялся по руке и на левую сторону грудной клетки. Меня прошиб пот, как будто от лихорадки. Я скинул плащ, подставив грудь холодному воздуху и принялся расстегивать рубашку. Осенний ветерок освежил меня, и я стал обмахиваться плащом. Однако жар становился все сильнее. Мне сделалось больно, как будто грудь обварили кипятком. По счастью, этот участок дороги шел параллельно ручью, текущему крики о мети. Поскольку ничего лучшего в голову не пришло, я скинул башмаки, снял с плеча лютню и сиганул в воду. От ледяной воды перехватило дыхание, однако же она остудила мою пылающую кожу. Я сидел в воде, стараясь не выглядеть круглым идиотом, когда мимо, держась за руки, прошла молодая парочка. Они изо всех сил старались не обращать на меня внимания. Странный жар бродил по всему телу, как будто в меня вселился огонь, норовящий вырваться наружу. Началось с левого бока потом перекинулась на ноги, потом снова вернулась в левую руку. Когда жар охватил голову, я нырнул. Несколько минут спустя все закончилось, и я выбрался на берег. Дрожа с головы до ног, я закутался в плащ, радуясь, что на дороге теперь никого нет. Потом, поскольку больше ничего не оставалось, я вскинул на плечо футляр с лютней и побрел домой, в универ. С меня ручьями лила вода. Мне было очень страшно.